В тот же вечер мы были у Королева. «Ну что, договорились?» — спросил он. «Я пробормотал нечто вроде того, что для меня это ново». «А все, что мы делаем, для всех нас не ново?» — сказал Сергей Павлович. «На космос думаем замахнуться, спутники Земли делать будем. Не ново? Человека в космос пошлем, к Луне полетим. Не ново? К другим планетам отправимся». «Не ново?» «Или вы считаете, мне все это знакомо, и у меня есть опыт полетов к звездам?» Мне показалось, что Королев говорит грубовато, даже обиженно. Видно, ему часто приходилось высказывать подобные мысли, и он вынужден был вновь и вновь повторять столь для него очевидное. Я молчал. «Эх, молодость, молодость!» — вздохнул он. «Впрочем, это не главный ваш недостаток. Так что же, беретесь?» Я кивнул. «Ну вот и добро». «Желаю вам всего хорошего и до свидания. Меня еще дела ждут». Мы вышли из кабинета около одиннадцати часов вечера. Всякое начало трудно, но в подобном положении оказались все участники создания первого спутника. Это, наверное, немного облегчило вхождение в должность. Да как сказать, крутилось колесо нового заказа, ругались, спорили, работали. Поначалу даже сложилось впечатление, что занимаемся чем-то обычным пока Сергей Павлович не показал нам иное. «Он активно вмешивался в ваши будни?» «Главный решил кардинальные проблемы, поэтому он и назывался главным. Но не упускал и мелочей, правда мелочами это казалось на первый взгляд, а потом, подумав и поразмыслив, можно было понять, что происходила психологическая перестройка, другая культура работы требовалась от людей». Не будем останавливаться подробно на технических вопросах, связанных со спутником. Во-первых, они сейчас не столь актуальны, а во-вторых, об этом уже подробно писалось в многочисленных воспоминаниях. Однако мне очень хочется понять отношение Сергея Павловича к своему космическому первенцу, его метод руководства, отношение к людям. Думаю, достаточно будет, если я скажу, Сергей Павлович знал все, но вмешивался лишь в крайних случаях и ставил новые задачи, когда определенный этап завершался. Помню последнее совещание перед отправкой спутника на космодром. Разговор большой и, откровенно говоря, непростой. Ведущий докладывает об итогах испытаний ракеты и спутника. Но вместо «Объект ПС» дважды произносит «Объект СП». Сергей Павлович вдруг перебивает его. С.П. это я, Сергей Павлович, а наш первый простейший спутник — это «ПС». Прошу не путать. Напряжение на заседании тут же снялось. Он прекрасно чувствовал атмосферу, когда надо, ругал беспощадно. Но умел и поддержать человека, смягчить разговор для пользы дела. Он был отличный организатор, а значит и психолог. Сергей Павлович скрывал свое настроение? Не всегда. Щедро делился не только идеями, но и чувствами. Это непосвященному могло казаться, что Королёв не выдержан. Он жил в коллективе. Зачем же скрывать от своих соратников и друзей чувства? Пожалуй, только волнение оставлял себе. И вы это замечали? Обычно перед самым стартом, когда все уже позади, площадка возле ракеты пустеет, Минуты допуска У ракеты остаются Сергей Павлович, его замы, испытатели. Королёв останавливается и смотрит на ракету, словно прощается с ней. 4 октября я ехал в поезде с Целины, Мы, группа студентов, возвращались с уборочной. Вдруг сообщение о запуске первого спутника. Это было настолько неожиданно, что мы все ждали, вот сейчас передадут что-то дополнительное, разъясняющее это событие. Мир не смог сразу оценить, что вступил в новую эру. Мы сидели в тесном фургончике в ожидании сигнала из космоса. Спутник только начал свой первый виток. Он должен был завершить его. Наконец кто-то произносит. Вроде слышу. Через несколько мгновений мы закричали все. Есть! Летит! Летит! Потом отпраздновали в узком кругу. Собралось несколько человек вечером. До самолета оставалось два часа. Надо было возвращаться с космодрома. Наскоро, по фронтовому, выпили почарки, поздравили друг друга. По фронтовому? На фронте как? Выйдешь из боя. Короткий отдых, праздник. Если получаешь орден или благодарность верховного главнокомандующего, а потом снова бой. Чем дальше уходит от нас война, тем чаще мы возвращаемся к ней. Я думаю, что ее влияние на формирование молодого поколения будет постоянно усиливаться. «Бесспорно. Наши характеры. Выковал фронт. В промышленности в нашу область пришли фронтовики. Они не считались ни с временем, ни с трудностями. Ведь для них любые сложности казались несравненно меньшими, чем военные. Уверенность в своих силах помогала и объединяла людей. Нравственный климат в коллективе был особым. У нас было общее прошлое, единая цель. Война для тебя началась 22 июня 1941 года». А закончилась? Да, война для меня началась, как и для многих, на западной границе. Я служил в войсках. а закончил воевать 15 мая 45 года под Прагой. Но как-то наиболее сильно и глубоко я почувствовал, что война окончена, когда стоял на Красной площади, и под сухую барабанную дробь к подножию мавзолея летели фашистские знамена. Парад победы. Окончилась война, а что потом? Потом демобилизация, ранение, сказалось, начал работать у Сергея Павловича. И все эти годы, послевоенные годы, очень были похожи на военные. По напряжению, по темпу жизни, по эмоциональному накалу. Наша биографии начинала горе-народная война, а космос стал символом могущества страны, ее взлетом, гордостью, счастьем. «Лайка» — первая ракета к Луне — Серия спутников, потом кораблей с собачками на борту. Это как в тех кавалерийских атаках вашего корпуса. Ну, а самый юмористический, что ли, случай? Французское шампанское, две бутылки, которые выдал король. Судя по многочисленным описаниям, это не похоже на него. Он был очень разным, его трудно раскусить сразу. Каждый раз, когда входил в кабинет, у меня возникало особое чувство. Ни робость, ни страх хотя разносы Королева многие из нас испытали на себе. Сергей Павлович разносил на людях, и я не однажды видел, как у довольно самостоятельных и солидных сотрудников подрагивали колени. И все-таки страха не было. Прежде всего, уважение к человеку, который решал такие задачи, брал их на себя. Я процитирую воспоминания Марка Галая. «Кроме знаний и конструкторского таланта...» не последнюю роль играла очевидная для всех неугасающая эмоциональная и волевая заряженность Королева. Для него освоение космоса было не просто первым, но первым и единственным делом всей жизни, делом, ради которого он не жалел ни себя, ни других. И сочетание такой страстности, с силой воли, подобной которой я не встречал ни в одном из известных мне людей, это сочетание влияло на окружающих так, что трудно было бы, Да и просто не хотелось что-нибудь ему противопоставлять. Обросавшаяся в глаза резкая манера обращения Королева с окружающими чаще всего была действительно не больше, чем манерой. Во всяком случае, при всей своей склонности к тому, чтобы пошуметь за воротами без куска хлеба, он ни одного человека не оставил и вообще неприятностей непоправимых никому не причинил. Но шуметь, повторяю, любил. «Я согласен с Марком Галаем. В своей практике летчика-испытателя он немало видел главных и генеральных. Марк не только летчик-испытатель, но и хороший писатель. И в этой характеристике Королева он точен. Так вот о шампанском. В канун Нового года Сергей Павлович позвал меня к себе. Вхожу в кабинет», — вдруг он говорит. «Ну что ж, старина, еще один год нашей жизни прошел». Потом взял со стола книгу, на обложке написано «Первые фотографии обратной стороны Луны». Протягивает мне. Раскрываю. На первой странице в углу крупными буквами. На добрую память о совместной работе 31 декабря, 59 год. С. Королёв. Потом Сергей Павлович вышел в маленькую комнату за кабинетом и приносит две бутылки. «Это тебе к новогоднему столу», — говорит. Какой-то винодел француз в Париже, Пари держал, обещал поставить тысячу бутылок вина из своих погребов тому, кто на обратную сторону Луны взглянет. Неделю-две назад в Москву в Академию посылку доставили. Ровно тысяча бутылок. Проиграл, Мусье. Две бутылки твои. С Новым годом! Эффектно завершился полет Луны-3. Кажется, после этого случая нигде на земном шаре Пари на космические темы не заключали. К сожалению. Выиграли бы. А что? Ведь в КБ затевались фантастические дела, шла подготовка к полету человека. Еще в начале 1961 -го года в печати появлялись статьи, что успехи космонавтики бесспорно грандиозны, но потребуется несколько лет, чтобы выпустить на орбиту человека. Люди тогда еще недооценивали темпы технического прогресса. Это мы сейчас верим во всесильность науки. А как начался полет Гагарина? Сначала просто человека. Гагарина еще не было. Однажды по диспетчерскому циркуляру мне передали. Зайдите немедленно к королеву. В кабинете Сергея Павловича, руководителя КБ, секретарь порткома, еще несколько человек. Королев в черном костюме, белоснежные сорочки, галстуки, на лацкане пиджака, золотая звезда героя. Я только что вернулся из Центрального комитета, сказал Сергей Павлович. Там очень интересуются ходом создания космического аппарата для полета человека. Все вы должны ясно себе представлять, какое доверие нам оказывается. Я прошу всех заместителей, всех руководителей отделов и завода, а также общественные организации самым тщательным образом продумать, как нам организовать работу. Тогда и родилось название корабля «Восток». Кто именно первым его придумал, не знаю, Но мы все чаще писали его в документах и постепенно привыкли. «Восток» было для нас условным обозначением корабля-спутника. Символом это слово стало после старта Гагарина. Спорили на первом этапе много? С избытком. Проектанты разрабатывали один вариант за другим, а к общему знаменателю не приходили. И устроили технический совет, на котором решили. Нет, если бы так выявлялись наилучшие варианты, то потеряли бы еще несколько месяцев. Было иначе. Как-то в кабинет начальника проектного отдела зашел Сергей Павлович, снял пальто, повесил шляпу и сказал, «Ну-ка, друзья мои, показывайте, над чем вы здесь расползлись. И когда это кончится? Понимаете ли вы, что мы больше не можем ждать, когда вы утрясете свои противоречия? Или вы думаете, что вам позволительно еще месяц играть в варианты?» Через три часа решение было принято. Терпению Сергея Павловича истощилось. Пожалуй, он чувствовал на каком именно участке стопорится дело и вмешивался. Он умел принимать решения и уже не отступать от них. И для ведущего конструктора наступили кошмарные дни. Для всех. Ведь рождался аппарат, которого никогда и нигде не существовало. Он казался красивым. Представь, в цехе главной сборки стоит космический корабль. На что он мог быть похож? Да, пожалуй, только сам на себя, на то, что было нарисовано на компоновочном чертеже. Он не походил даже на предыдущие спутники и лунники. Корабль красив своей необычностью. Он был первым, а потому, конечно, очень дорогим для нас. Отойдешь в сторону, посмотришь на это рогато-космическое чудо, и сам удивишься, что человек может. С чем его сравнить? Два самолета, два парохода, два дома... Наконец, правомерно сопоставлять, какой лучше, красивее, но с чем сравнить-то, чего еще не было. Таким «Восток» увидели и космонавты? Нет, первый корабль еще не был «Востоком». Он стартовал 15 мая 1960 года, и будущим космонавтам увидеть его не пришлось. Но на заводе изготовлялась серия кораблей. Каждый из них становился совершеннее, ведь после испытаний мы постоянно вносили что-то новое. Это первое испытание в космосе было удачным? В принципе, да, хотя финал полета сорвался. Трое суток мы изучали, как ведут себя все системы корабля, а затем дали команду на спуск. Однако подвела система ориентации, и вместо торможения корабль получил дополнительный импульс. Он перешел на другую орбиту. А как Сергей Павлович? Он, вероятно, был резок, взволнован. Напротив, всех неудача удручала. А Сергей Павлович с интересом выслушивал доклады служб. Потом, как вспоминал его заместитель, с которым они вместе возвращались домой, Королев предложил пройтись пешком. Было раннее утро. Они медленно шли, Сергей Павлович возбужденно и даже показалось восторженно продолжал говорить о ночной вахте. Он увлеченно рассуждал, что это первый опыт маневрирования в космосе, переход с одной орбиты на другую. Необходимо овладеть техникой маневрирования, Это же имеет большое значение для будущего. А спускаться на Землю, когда надо и куда надо, наши корабли обязательно будут».